Ответ следует дать в течение суток. Через того же курьера. Через меня. Вождь подождал. Не будет ли сказано еще что-нибудь? Не дождался. Тогда отложил трубку, так ни разу не затянувшись. Мягко сказал. Честное слово. Это хорошо. Но все-таки хотелось бы каких-нибудь вещественных доказательств. Например, его прервал сухой щелчок —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 Нет ничего лучше, чем отковать стадо баранов, оставшиеся без вожака. «Красная армия не стадо баранов», — резко возразил лошадь. Но и только. Он с любопытством покосился на дырку, подергал вылежь оттуда войлок. «Мне не понадобится двадцать четыре часа». «Я готов дать ответ сейчас». «Запоминайте».